Теперь, лок. Пожар так неожиданно вспыхнувший в степи совсем рядом со Златополем, хоть и обеспокоил градоправителя, но не слишком встревожил. Огонь в степи явление опасное, но ожидаемое. Особенно летом из-за прошедшие годы хорошо обученные пожарные научились справляться с этой бедой. Что нельзя было сказать об издохшей твари? Валяющийся в глубоком рве, превратившемся вот в отвратительно воняющее болото. К таким сюрпризам многое повидавшая на своём виду городская стража была явно не готова. Стоя рядом с разрушенной внешней стеной и наблюдая за суетой вокруг стремительно распадающегося трупа чудовища, невест откуда взявшегося в златополе, градоправитель размышлял, какую же помощь, а главное, награду Следует запросить в Ордене Змееловов за такой превосходный улов. Ведь не ганслингер, расстрелявший чудовище из своего револьвера, больше похожего на двуствольное ружье с коротким прикладом, не разноглазый дудочник, руководивший местными голосами, не чокнутая девица со знаком Ордена, так и не вернулись. Отправились в погоню, замаячившей у стен Змеелюдкой, да и сгинули в пожаре. Потушить его можно, пока он не разгорелся как следует. Опытные люди уже работают, и к утру на месте пожарища будет неровный круг выжженной травы. «Э, смотрите, смотрите!» Изумленные голоса стражников превратились в радостный гомон, а потом и в громкие приветственные возгласы. Городoправитель обернулся, чтобы посмотреть, что происходит, и с искренним отвращением скривился. Окружённые людьми с факелами по дороге к городу, пришли в строй. Высокий жилистый ганслингер в драной и испачканной чёрной маслянистой кровью одежде, одном сапоге, с кривой ухмылкой волочащий на плече хищно поблескивающую поломанными когтями руку железного оборотня. Разноглазый дудочник в потемневшей от крови и грязи рубахе, с лицом испачканным копотью. На одной руке у него висела тускло поблескивающая, ещё сырая и свисающая длинными неровными полосками чешуйчатая шастья шкура. А за другую, едва волоча ноги, держалась та самая чокнутая девица. Светлая касса у неё сгорела почти наполовину, И спутанные чёрные на кончиках волосы закрывали всё лицо. Хмм, выжили всё-таки сволочи. Не могли героически подохнуть в степи во славу великого города Златополя. Градоправитель хотел было сплюнуть, но передумал. Вместо этого он лучезарно улыбнулся и заторопился на встречу орденцам. Всё-таки нужно поприветствовать героев. Пусть даже они так не, кстати, вернулись живыми. Свет факела дважды отразился в глазах Ганслингера, когда тот с размаху бросил свой трофей под ноги на дорогу. И градоправителю на миг почудилось, будто бы искорки в глубине тёмных глаз блеснули синим, а не рыжим, как полагается цветом. Человек встряхнулся, покосился на жуткую покорёженную железную лапу. Не, точно почудилось. Приветствую вас, герои. Разноглазый дотошни. Неожиданно расхохотался, едва не выронив на землю драгоценную чешуйчатую шкуру.